Глава двадцать Домик тетушки Фриберты встретил гостей музыкой. На стареньком клавесине играла Белинда, причем ужасно фальшивила, но, похоже, саму исполнительницу непопадание попадание в ноты ничуть не огорчало. «Она меня так развлекает», — поделилась с приглашенными пожилая женщина. «Даже не знаю, что бы я без нее делала. Прошу к столу». Стараясь не морщиться от резких звуков, Гвендолин улыбнулась и заняла предложенное ей место. Сейчас вместо чайного сервиза на накрахмаленной скатерти во всей красе выстроился столовый, которым, должно быть, пользовались нечасто для повседневных трапез, выбирая другой. Похоже, к их приходу тщательно готовились, и Гвен вдруг от всей души пожалела родственниц Альда Линтона, вернее, его бывшей супруги. Похоже, им очень одиноко вдвоем. И нельзя винить Белинду Дельвин за то, что ее характер от такой жизни несколько испортился. К подали украшенный петрушкой наваристый морковный суп на курином бульоне, хрустящие картофельные ленточки, индейку с гарниром из овощей, а на десерт – пудинг с имбирем и изюмом. Привычный рацион деревенской учительницы не отличался кулинарными роскошествами, так что она с аппетитом воздала должное угощению, как, впрочем, и ее «Спутник». Ужин оказался вкусным, а вот застольная беседа совершенно не клеилась. Белинда бросала в сторону Гвендолин неприязненные взгляды и время от времени фыркала в ответ на ее слова. Тетя Фриберта пыталась сгладить неловкость, проявляя истинное провинциальное гостеприимство, однако выходило у нее не слишком хорошо. После того, как со стола убрали, все переместились в гостиную, где чинно расселись на диваны. Белинда Дельвин вновь решила похвастаться, очередной, полученный от Рыбки весточкой. На этот раз это оказалось целое письмо, а не просто открытка. Она пишет, что очень счастлива, дерзко заявила девушка шурша бумагой, что любит и любима, и что очень надеется, что однажды вы сможете ее простить и жить дальше. «Неприлично говорить о таком слух», ахнула тетушка Фриберта, «что наши гости подумает о тебе, да и письмо ведь личное» не следует пересказывать его содержание другим. «А почему нет?» — снова фыркнула Белинда. «Если и других оно напрямую и касается». «Когда будете на него отвечать, можете передать ей, что я следую этому совету», — произнес вдруг Карлион Линтон, «что я живу дальше и строю планы. А, возможно, вскоре я тоже смогу сказать, что люблю и любим». Говоря эти слова он бросил на Гвен такой красноречивый взгляд, что молодая родственница его бывшей жены, собираясь вымолвить что-то еще, поперхнулась и промолчала, лишь сжала руки, комкая в ладонях письмо, про которое будто бы совершенно забыла. Гвендолин смущенно опустила глаза, осознавая, что сделанный сквайром намек оказался чересчур прозрачен. На обратном пути они молчали, и пространство кареты — казалось слишком тесным для них двоих. За окошками уже стемнело, и наступил безветренный весенний вечер. Довольно теплый, словно созданный для прогулок. Но гулять Гвен не хотелось. Хотелось поскорее вернуться домой, запереть дверь и снова хорошенько обдумать, как ей быть дальше. Ведь с минуты на минуту возвратится в столицу ее родственник, и Гвенда, как и обещала, расскажет ему правду. А что последует за этим? Одним высшим силам ведомо. «Вы кажетесь печальной», — заметил Альт Линтон. «Я вас чем-то обидел? Неужели тем, что посмел намекнуть, будто я и вы...» «Нет, что вы, я ничуть не обижена», — отозвалась Гвендолин. «Просто немного устала. Это не ваша вина». «Эмри Сторнбран нагружает вас работой?» — нахмурился собеседник. «Боюсь, одного секретаря ему мало, там требуется целый штат». Попыталась отшутиться она. Но ничего, скоро, надеюсь, я отыщу в бумагах его дяди то, что нужно. Разделяю вашу надежду на это. Распрощавшись со Сквайером Линтоном, Гван легла спать далеко не сразу. Тревожные мысли не давали. В надежде отогнать их любимым занятием она села за рукопись, но работа не клеилась. Строчки будто отказывались ложиться на бумагу так же легко и свободно, как раньше — Казалось, что Арчибальд не желал действовать по указке автора, внезапно решив зажить своей собственной жизнью. Попытавшись еще немного, Гвендолин оставила эти усилия и забралась под одеяло. Сон не шел. Она думала о Корлеоне Линтоне, его разлуке с супругой и поведении Белинды Дельвин, которая явно, если и желала ему счастья, то лишь с ней самой. Думала о Криспине Дее, который представлялся все более загадочным. Думала об Эмрисе Торнбране, отношение Гвен к которому металось от неприязни до жалости с проблесками неожиданного для нее самой интереса к его персоне. Заснула она лишь под утро, а проснулась от стука в дверь. Пришла Джесмин, сообщила, что ее родители едут в город по делам, а она сопровождает их, чтобы сделать покупки. «Не хочешь присоединиться?» — предложила подруга. «У тебя еще есть время собраться. Я специально подоспела заранее». «Хорошо», — зевая отозвалась Гвендолин. «Раз уж у нее образовалось свободное время, нужно же им как-то распорядиться. А родители Джесмин, не Эмри с Флорианой. Уж они-то ее там не забудут». «Подождешь? Или можем вместе позавтракать?» «Я уже завтракала, но чашечку чаю выпью», — улыбнулась дочь старосты. Выглядела она румяной и свежей, как майское утро. Так что, судя по всему, размолвка с женихом пошла ей на пользу. «Только не слишком рассиживайся, а то уедут без нас». Путь в город не занял много времени, да и приятельница всю дорогу болтала, развлекая остальных. Ее отец сам правил повозкой, а мать степенно сидела напротив, с любовью глядя на дочь. Гвен не в первый раз уже подумала, до да чего же дружная у Джесмин семья. А затем ее снова вдруг настигли воспоминания. Внезапно и резко, словно порыв студенного ветра в теплый день. «Сорванец, а не девчонка! Сколько раз ей говорили, что нельзя ходить босиком!» Бронится няня!» Гвендолин удивлена. Ей невдомек, почему женщина не понимает, до чего же приятно бегать по траве и песку без тесных туфелек и колючих чулок. «Радуйтесь, что родители не заметили! Вот уж попало бы нам обеим!» «Они снова уезжают?» — спрашивает девочка и спешит к ограде, чтобы увидеть, как скрывается за поворотом карета. «Но почему брата взяли с собой, а меня нет? Почему, почему, почему?» «Известно почему», — бросает няня. «Он ведь родился с магическим даром. Да и к тому же мальчик, наследник». Все, что стоит за этими словами, камнепадом обрушивается на Гвен. И вот ее больше не радует прогулка. Малышка убегает от няни, звонко стуча голыми пятками по ступенькам лестницы, и забирается на диван в своей комнате, «Не трогайте меня! Не входите!» Кричит она, слыша шаги за дверью, и до боли кусает губы, чтобы не заплакать. Моргнув, Гвендолин осознала, что прослушала большую часть сказанного приятельницей. Джесмин потеребила ее рукав. Учительница смущенно улыбнулась и переспросила, о чем шла речь. «Я спрашиваю про шаль». «Шаль?» «Ну да, у тебя есть шаль? Или хочешь купить?» «Есть». — откликнулась Гвен. — Ни к чему покупать еще одну. — Это верно. Лето на носу. Зачем шаль? Лучше шляпку купить. Соломенную, от солнца. А ты ведь знакома с той Альдой, что живет в жутком замке? Много у нее всяких нарядов. Должно быть столько, что и за всю жизнь не сносить. — Ты ее совсем заболтала. Ласково пожурила дочь, жена деревенского старосты. — Много, конечно, могла бы и не спрашивать. Известное дело — «Все благородные любят наряжаться и украшать себя». «Согласна», — проговорила Гвендолин, вспомнив, как Флориана Эдевейн примеряла брошку. «С таким видом точно весь мир принадлежит ей и должен немедленно упасть к ее ногам. И не только мир, но и населяющие его мужчины. Только не все подряд, а те, у кого есть состояние. Как у Альда Эмриса Торнбрана». И вот к чему он опять умудрился пролезть в ее мысли». Повозка въехала в город. Пока староста решал деловые вопросы, его супруга, дочка и Гвен отправились по магазинам. Джесмин, как и планировала по дороге, купила соломенную шляпку. Гвендолин, посчитав свои невеликие сбережения, решила, что обойдется без нового гардероба, однако не удержалась от приобретения кулька марципановых конфет и большого куска душистого мыла. Нужно же иногда себя баловать. Уже собираясь возвращаться обратно к тому месту, где оставили повозку, Они встретили Криспина. Часовщик снова был в городе, однако на этот раз один, без подозрительных личностей. Он учтиво раскланялся с женой старосты и обеими девушками, предложил помочь донести покупки и вообще вел себя очень мило. «Вот завидный жених!» шепнула на ухо Гвен мать Джесмин. «Смотрите, не упустите!» «Вы думаете...» «А что тут думать? Я же видела, как вы танцевали!» «Да и про гадания мне рассказывали. Все знают, какая буква вам выпала». «Хорошо еще, что они не связывают букву «К» со сквайром». С облегчением подумала Гвендолин, провожая взглядом Криспина, который показывал Джесмин серебряные дамские часики в витрине лавки, мимо которой они как раз проходили. На следующий день Гвендолин вновь предстояло работать в замке Торнбран и помнила об этом не только она, Поздним вечером Корлеон Линтон давал указания на этот счет своей старой няне, а ныне экономке, касательно ее роли при девушке, которая, как надеялся Сквайр, вскоре станет его женой. Госпоже Энельме все это не нравилось. Ни указания, ни сама девушка, ни планы, что строил в отношении безродной сироты ее до сих пор опекаемый воспитанник и хозяин. Пользуясь привилегиями любимой Бонны, пожилая женщина не впервые уже высказывала свое неодобрение. «Не выйдет у вас с этой девицей ничего хорошего», — ворчала она, качая головой. «Слишком она похожа на Ребекку, а то и одни беды были». «Похоже», — согласился Линтон, — «но только внешне». Его самого поначалу привлекало Гвен именно это сходство. Почудилось, будто провидение решило дать ему второй шанс. Но теперь, узнав девушку получше, он понял — не второй, а совершенно новый, другой. С Гвен он начнет жизнь с чистого листа, оставив в прошлом более прежние ошибки. «Не только!» — не унималась экономка. Также носом вертит, мужчинами перебирает, деревенщина этот за ней увивается, Торнбран шуточки отпускает, а она и рада!» «Госпожа Энельма!» — грозно перебил Сквайр. «Оставьте свои домыслы при себе!» — Гвенда назвала того юношу из деревни другом, и я уверен, что именно такие отношения их связывают. Что до Эмриса Торнбрана, то вряд ли общество этого человека может быть ей приятно. И вы для того и сопровождаете ее в замке, чтобы ее работа там не затянулась. Разве мы это не обсуждали? Даже себе он боялся признаться, как отчаянно ревнует ту, на которую не имел пока никаких прав, но он верил, что вскоре все изменится, непременно к лучшему».